Глава 2. Болезнь Петухова Старик Петухов не знал и не подозревал даже об участи своей дочери, но сердцем угадывал, что с ней происходит что-то недоброе. Что такое, он не мог определить. Противен ли дочери муж, за которого она пошла почти против воли, или действительно беременность осложнилась какой-нибудь болезнью, Господь знает, но Ганя страдает. Это он видел ясно, и это мучило его самого. Пробовал он уговаривать зятя переехать к нему в дом, но Куликов упорно отказывался и имел на это, помимо истязания жены, другие серьезные основания. Тимофей Тимофеевич вначале часто заходил к дочери и, заставая в слезах, нежно расспрашивал но она отвечала всегда одно и то же. Так, папенька, сама не знаю. Однажды, когда отец застал Ганю одну в отсутствии мужа, у нее появилась мысль рассказать все отцу и умолять его взять ее от мучителя. Но после долгого колебания она не решилась. А вдруг отец не поверит? Вдруг он расскажет все Куликову, и ограничиться одним внушением зятю. Мороз пробегал по коже при одной мысли, как она осталась бы после этого наедине с мужем. Нет-нет, это невозможно. Иван Степанович и на отца производит то же магическое действие, как и на нее. И отец покорно исполняет волю зятя, как она. Разве он не сумел совершенно поссорить ее с отцом, еще не будучи даже женихом? А теперь разве отец не исполняет слепо все, что диктует ему Иван Степанович? Почтенного, уважаемого начетчика Павлова он не принимает из-за того, что Павлов не понравился Куликову. Своего старого верного управляющего Степанова он уволил только потому, что этого хотел Куликов. Завод наполовину сократил свою деятельность по советам опять-таки Куликова, который всем служащим и рабочим сбавил жалования, прибавил рабочие часы, установил разные штрафы. Хотя у Петухова и Стари никогда не было никаких штрафов. Даже сам старик Петухов под влиянием Ивана Степановича изменился во многом, начиная со взгляда на людей и кончая своими патриархальными привычками. А Петухову минуло 72 года, из коих 50 лет он жил самостоятельно, своим домом и своим умом. Даже такого одрехлевшего в седых традициях старообрядца, Куликов сумел подчинить своей воле и влиянию. Можно ли после этого рисковать заговором против мужа, рисковать исповедаться отцу? Нет, нельзя, решила Ганя. И прижавшись к груди старика отца, она истерически зарыдала. Так шли недели и месяцы. Петухов обедал по пятницам у зятя, а по воскресеньям молодые обедали у него. И странно, эти обеды оставляли какой-то след в желудке старика. Обеды зятя всегда были прекрасные, он сам возился на кухне. Точно так же, когда они приходили по воскресеньям, Куликов отправлялся на кухню приготовлять любимую селянку Тимофея Тимофеича ту самую, которую когда-то они вместе едали в красном кабачке. Куликов гордился своими селянками как ресторатор и для дорогого тестюшки хотел особенно постараться. Селянки и говорить нечего, были превосходные, но странное какое-то влияние они имели на старика. Оставалась тяжесть в желудке и стома во всем теле, И на другой день слабость. Слабость такая, которая не проходила. А с каждым обедом, с каждою новою селянкою увеличивалась. Смешно было приписывать это селянкам. «Нет», — говорил Петухов, — «чувствую я, что начинаю стареть. Видно, смерть стучится в окно. Пора. Что ж, дочь пристроил, никого не обидел. Довольно». «Одно вот только. Неладно что-то с Ганей. Так худеть, стареть и меняться могут только люди, сильно страдающие. Не скрывает ли она от меня что-нибудь? Попробую еще потолковать с ней». Старику тяжело было идти к зятю, и он послал за дочерью прислугу. Вместо Гани явился Куликов. Ганя в это время лежала избитая на полу. — Жене не здоровится, папенька. Она прилегла соснуть. Прикажете разбудить? Нет, — Нет-нет, что ты, не надо. Я так только хотел повидаться с ней. Плохо мне что-то. Помирать собрался. И знаешь, Ваня, я чувствую, что твои селянки не впрок мне идут. Я не буду больше их есть. Каждый раз после обеда я ощущаю тяжесть, боль и потом слабость. — И что вы, папенька, быть этого не может. Тут что-нибудь другое. Нет, — Нет-нет, я чувствую, не буду. — Как хотите, папенька, воля ваша, только это пустое. А против слабости вам бы хинные лепешечки принимать, оно очень пользительно. Хотите, я вам принесу, у меня дома есть, мигом слетаю. — Спасибо, сынок, принеси. Старик принял несколько лепешек и почувствовал то же самое действие, как после селянок зятя. Нет уж видно, когда смерть приходит, никакие лепешки не помогут. А вы все-таки не бросайте, уговаривал Иван Степанович. Оно очень ползительно. Нет, не хочу. Лекарство, папенька, тоже ведь от Бога нельзя обрезговать. Это искушение. Искушение, сынок, искушение. Ну дай приму. Лечение петухова лепешками Куликова началось в феврале, а к апрелю... Старик так стал слаб, что с трудом двигался и, наконец, весной слег в постель. Болезнь его была какая-то загадочная, непонятная. Он чувствовал себя довольно бодрым и здоровым. Но после каждого приема лепешек начинались рези в желудке, временами боли в голове и учащенное сердцебиение. Удары сердца он явственно слышал, когда лежал на подушке. «Надо бросить лечение», — твердо решил Петухов и, не говоря ничего, зятю стал прятать лепешки вместо того, чтобы принимать. Через неделю ему стало гораздо лучше, хотя общая слабость не покидала его. Он начал вставать, пробовал даже выходить погулять на солнечной стороне. Куликов находился почти безотлучно при нем, но дочь он видел редко. То она хворала и лежала, то доктора запрещали ей выходить, опасаясь преждевременных родов. Когда Тимофею Тимофеевичу стало лучше, и он выразил намерение посетить дочь, то Куликов обещал сегодня же прийти с женой. И действительно, вечером он привел Ганю. Несмотря на то, что в комнате был полумрак, старик, увидев дочь, вскрикнул в ужасе и, бросившись в ее объятия, зарыдал. «Господи, помилуй!» — шептал он. «Да ты ли это, Ганя? Ты ли это?» Ганя тихо плакала и ничего не отвечала. «Свят, свят, свят! С нами крестная сила! Да не ослеп ли я? Не сошел ли с ума?» — Ванечка, что же это такое? — Что, папенька, я говорил ведь вам, что жена очень больна. Доктора говорят, что у ней какая-то женская болезнь. — У нее синяки на лице, опухшая вся голова. Посмотри, гной в волосах какой-то. Да ведь ее узнать нельзя. — Падает все, папенька. Вы думаете, мне легко это переносить? Я и страдался, глядя на нее. Жена, говори. — И страдался он, папенька. Я счастлива. «Болезнь, что ж делать? Пройдет. Я очень за вас, папенька, мучилась. Ваня говорил, что вам...» «Что вам скоро станет лучше!» — перебил Куликов. «И вот не ошибся. Все мои лепешки!» «Нет, Ваня, не лепешки. Воля Божья!» «А если бы не принимали лепешек, вам не стало бы лучше!» «Сказать тебе, Ваня, правду, я твоих лепешек давно не брал. Бросал их, и вот мне лучше стало!» Куликов изменился в лице. Это заметила и Ганя, которую он уверил, что отцу не встать с постели, и обещал повести ее проститься, когда он отходить будет. Как не умоляла Ганя позволить ей посмотреть на больного, умирающего отца, он отвечал на ее просьбы пощечинами, от которых она не могла удержаться на ногах. Куликов, впрочем, скоро пришел в себя. Тема лучше, если обошлись без лекарств. Но я уверен, что если бы вы принимали лепешки, то были бы совсем здоровы. — Как же, Ваня, ты говорил? — заикнулась Ганя. Он метнул на нее взгляд и перебил. — Я и говорил, что не сегодня-завтра папенька к нам придет здоровый. Тимофей Тимофеевич взял в руки голову дочери, долго-долго смотрел на нее с любовью и опять зарыдал. «Господи, мог ли я подумать, что ты так изменишься, Ганя, Ганя?» И слезы градом текли из глаз старика. Трогательная сцена свидания отца с дочерью мучила Куликова, который всегда возмущался такими нюнями. «Ну, папенька, нам пора. Пойдем, жена!» Старик встал, выпрямился и почти грозно произнес. «Ваня, я оставляю дочь при себе на несколько дней». Я не могу с ней расстаться. — Папенька, но как же наш дом? — Какой там у вас дом, три комнаты. Нечего ей там делать. Я хочу, чтобы она погостила у меня. Желаешь, оставайся и ты. Я не отпущу ее. — Ваша воля, папенька, — проговорил сквозь зубы куликов и стал рвать в руках носовой платок. Он в эту минуту готов был задушить их обоих и делал сверхъестественные усилия, чтобы сдержаться. Велика была радость Гани, хотя она ни одним звуком не смела проявить своих чувств. На несколько дней она избавлена от невыносимых мучений и проведет эти дни со своим отцом в своей девичьей комнате, вспомнит минувшие светлые дни своей жизни. «Что же, Ваня, ты остаешься с нами?» — Разумеется, папенька, куда же я пойду один? Не разлучить же вы хотите меня с нею? — Боже упаси, что ты, Ваня, как не грех тебе. Я не видал дочки больше месяца, она на себя не похожа стала, мученица какая-то, а ты упрекаешь, что я... — Нет, папенька, я не упрекаю, ваша воля. — Спасибо, сынок. Вели себе приготовить девичью комнату Гани, а она в моей ляжет. Папенька, позвольте уж нам вместе! Ганя, как ты хочешь? спросил Куликов. Ганя молчала. Нет, Ваня, я не расстанусь с ней. Господи, да на кого она похожа стала? В гроб краши кладут! И старик опять заплакал. А Куликов совсем уже изорвал несчастный платок и дрожал от злобы на Ганю, которая осмелилась не ответить на его вопрос и не просить отца отпустить ее к мужу. А она лежала на груди отца и тихо плакала, боясь, чтобы муж не заметил ее слез. «Ганечка, дитятка мое родное, солнце мое красное, да скажи же мне, что у тебя болит? Чем ты страдаешь? Страдаешь ты, правда?» «Право, папенька. Открой мне душу твою, Ганя!» «Ведь я отец тебе, отец души в тебе нечающий. Возьми жизнь мою, возьми до капли всю кровь мою, только будь здорова. Боже, Боже, какой у тебя вид!» Слезы душили старика. Он с трудом поднялся и повел дочь в другую комнату. Иван Степанович пошел сзади. «Ваня!» — обернулся Петухов. «Оставь нас наедине. Я хочу поговорить с дочерью». Ты иди в свою комнату или останься здесь. Папенька, разве я помешаю вам? Не помешаешь, сын мой. Но я хочу один на один поговорить с дочерью. Пойдем, Ганюшка, ангел мой. Они скрылись за дверьми. Если бы Петухов увидел теперь своего зятя, он понял бы все. Это был зверь, у которого вырвали из рук добычу и оставили его голодным.